Глава 5. Прислушиваясь к звукам наверху, я сняла крышку с пластиковой коробки и посветила внутрь фонариком. Кладовая, как и остальные комнаты в доме, была такой просторной, что в ней гуляло эхо. Полки были заставлены коробками. Пока я нашла только зимнюю одежду и лыжное снаряжение, рождественские украшения и украшения для Хэллоуина. До него всего пара недель, почему бы не вытащить их отсюда? Детские игрушки Амалии и Трэвиса и три коробки со старыми любовными романами, вроде тех, что я видела в библиотеке. Я порылась в коробке со слегка поношенными женскими туфлями и поставила её обратно на полку. Присев на корточки, я откинула волосы со лба. Неужели я рылась в чужих вещах? Именно так. Дядя Джик незаконно вызвол Диминов в наш мир. Значит, вопросы морали его не слишком волновали, но у меня и так было немало причин не доверять ему. Я не знала, что ищу, но рассудила так: а что, если дядя успел присвоить часть моего наследства, помимо денег? Выключив фонарик в телефоне, я приоткрыла дверь в коридор. Там было темно и пусто. Я на цыпочках прошла по коридору и задержалась у двери библиотеки. После моего приключения прошло 2 дня, но дядя Джек так и не ворвался ко мне, требуя объяснить, откуда демон взял печенье. Однако он не сообщил мне ничего нового и по поводу моего наследства и семейных реликвий. Амали и Трейс продолжали игнорировать меня и мои неловкие попытки завязать разговор. Адвокат по недвижимости перестал отвечать на мои письма. Видимо, дядя запретил ему общаться со мной. Я начала терять надежду на получение наследства. Дядя вёл грязную игру, но что я могла сделать? У меня не было никаких рычагов давления, никаких козырей. Скорее всего, я просто зря теряла время. Возможно, придётся подать на дядю в суд, чтобы получить хоть что-нибудь. Ну да, конечно, нанять хорошего адвоката на те гроши, что у меня остались, и выиграть дело против моего богатого дяди. Что может быть проще? Почти все мои вещи были здесь, поэтому деньги были скорее условием комфорта, чем необходимостью. А вот семейные реликвии были мне гораздо нужнее, чем чек от страховой компании, поэтому я и оставалась здесь, и не собиралась сдаваться. Я не уйду из этого дома, пока не верну гримуар моей матери. Все гримуары, рукописные дневники магов, хранящие секреты их магических практик, были ценными. Но гримуар моей матери был... уникальным. На протяжении веков его передавали от матери к дочери. Мама получил его по наследству, а теперь он принадлежал мне. Мама держал его в специальном хранилище, чтобы защитить старую бумагу от разрушения. Я не знала, где это хранилище и как туда попасть, и боялась даже упомянуть о нём в присутствии дяди. Возможно, он не знал о существовании гримуара и о том, что он мне нужен, и если я ему расскажу, гримуар будет для меня навсегда потерян. Дядя или продаст его на аукционе, или завещает Амали. На телефоне сработал таймер, и я побежала вверх по лестнице прочь от библиотеки. В кухне горел свет. Кэти в розовом фартуке поверх цветастого платья стояла у раковины и мыла посуду. Каблуки чёрных туфель цокали по полу, когда она переступала с ноги на ногу. Я в замешательстве остановилась у стойки, противень, на котором я пекла маффины, Исчез. С полки, куда я поставила его охлаждаться. И вдруг я заметила его в стойке для чистой посуды рядом с раковиной. Тётя Кэти, вы переложили мои маффины? Её ярко-красные губы растянулись в улыбке. Это ты их испекла? А кто же ещё? Да я. У Тревиса аллергия на арахис. Разве я тебе не говорила? Так что я их выбросила. У меня отвисла челюсть. Вы их выбросили? Но то, что у Тревиса всегда с собой эпинефрин, ещё не значит, что но в них не было арахиса, прервала я её на полуслове. Они были посыпаны орехами. Это пекан, воскликнула я теребя краев тора. Это были тыквенные кексы с кремовой начинкой корицы и орехом пекан. О, она пожала плечами, а я не поняла. Но с аллергией лучше не шутить. Могли бы меня спросить? Она прищурилась. Не говори со мной таким тоном, юная леди. Я пристально посмотрела на пухлые и покрытые тональным кремом щёки, которые тряслись над мощными плечами, опустила глаза и вышла из кухни. Утром я специально ходила в магазин, приготовила крем, выдержала его в холодильнике, замесила тесто, Я пекла сладости, чтобы у меня было алиби, пока я обыскивала дом, но это не значило, что я не старалась. Я вложила в эти маффины душу. В холле до сих пор витал аромат тыквы и сдобы. Слёзы жгли мне глаза. Я ненавидела этот дом и всех его обитателей. Итак, я обыскала кладовку в подвале, оба гаража, комнаты для гостей, каждый шкаф в доме, кроме тех, что стояли в комнатах дяди Джека, Амали и Трейверса. Ничего, ни доказательств дядиной лжи, ни вещей моих родителей больше искать было негде. Оставался правда ещё офис дяди Джека, но на это мне не хватало храбрости. А вот библиотека, если дядя всё-таки присвоил мамин гримуар, библиотека идеальное место, чтобы спрятать книгу, среди книг. Я покосилась на дверь библиотеки. Я не была здесь после того случая с печеньем. Вспомнив о нём, я сжала края бумажной салфетки, на которой лежали шесть тёмно-коричневых печений. Под их потрескавшейся хрустящей корочкой скрывался восхитительный мягкий бисквит с шоколадной крошкой. Сверху они были посыпаны белой морской солью. Когда я была расстроена, то с головой уходила в чтение или начинала печь. Я надкусила печенье и едва не застонала. Оно было таким мягким, с таким насыщенным, слегка солоноватым шоколадным вкусом, совершенство. Наконец я решилась и открыла дверь библиотеки. Пусто. Обычно во второй половине дня тут всегда можно было найти дядю и Клода, его партнёра по бизнесу. Но сейчас было уже почти 9 часов вечера, и в комнате никого не было. Я включила свет и замерла, разглядывая чёрный купол посреди комнаты. Сохранил ли демон что-нибудь, что можно использовать как оружие на случай, если я вернусь? Похоже, что нет, потому что ничего не произошло. Я осторожно подошла к дивану, поставила тарелку с печеньем на журнальный столик, как можно дальше от круга, и оглядела комнату. Я уже рассматривала книжные полки, но тогда гримуары не были моей целью. Не забывая поглядывать на купол, я начала с магического раздела. Я брала каждую книгу, просматривала и ставила обратно. Это занимало много времени, но мне не хотелось что-нибудь пропустить. Книжный червь, живущий в моей душе, заставлял запоминать каждое название и составлял такой длинный список чтения, что его хватило бы на год. Вдруг послышался шорох. Я замерла с историей кельтского друидизма в руках. Все мои чувства устремились к тёмному куполу, который находился всего в 4 футах от меня. Снова что-то зашуршало, как будто кто-то менял положение тела, стараясь устроиться поудобнее. От тишины звенело в ушах. Через минуту я немного успокоилась и выдохнула, даже не заметила, что задержала дыхание. Ай, нон. Я хотела закричать, но подавила слёной. Начала отступать, но вдруг поняла, что круг прямо позади меня и застыл. Книга выпала из моих рук и с громким стуком упала на пол. Я непроизвольно выпрямилась, задыхаясь и чуть не плача, я повернулась лицом к кругу и упёрла спиной в книжные полки. Чёрный купол был так близко, я едва сдерживал слёзы, колени дрожали, очки повисли на одной дужке. А-а, но повторилось тёмного купола тихий гортанный голос. Ты ответишь на мой вопрос? Меня захлестнула паника. Руки и ноги стали ватными и непослушными. Демон заговорил. Он заговорил со мной. Это существо спросило меня: "А?" Демон не ответил. Может, он не знал, что значит "а"? Едва дышая, я начала медленно шаг за шагом пробираться к выходу, скорее прочь. Дядя Джэк ясно дал понять, что если демон заговорит, нужно сразу же позвать Иву или Клода. Впрочем, не важно, сообщу я об этом или нет, главное поскорее выбраться отсюда. И всё же, из тёмного круга из пустоты со мной заговорило потустороннее чудовище. Можете считать меня безумной, но мне ужасно хотелось узнать, что же оно скажет. Оно было заперто в круге и не могу дотянуться до меня и причинить боль. Я добралась до дивана и рухнула на него. Ноги дрожали, в ушах стучало. Я поправила очки и отдышалась. Всё хорошо. Я в безопасности. Почему я должна отвечать на твой вопрос? прошептала я с опаской, и поскольку уже и так неслась на всех парах в ад, добавила: Ты швырнул в меня печенье. Ты Первая в меня его бросила. Я всматривался в чёрный купол, но никого не видела. Он был прав. О чём ты хочешь спросить? Последовала длинная пауза. Видимо, существо пыталось сформулировать вопрос. Что ты тогда бросила в Картис Виш? Он говорил с акцентом, и некоторые слова не были английскими. Бросила во что? э-э uh, ишь, магию. Магию бросила в Ах, да, ты имеешь в виду круг вызова? Ты спрашиваешь, что я бросила в тебя? Откуда-то изнутри начал подниматься безумный смех, но я тут же его подавила. Печенье. Я бросила печенье. Это еда? Да. <на> Ответила я смущённо: "Ты их съел?" Тишина. Это означало "да"? Я понятия не имела, как истолковать его молчание. Кто знает, что значит долгое молчание в разговоре с демоном? О, боже, я заговорилась с демоном. Я сошла с ума. Свихнулась из-за стресса. Точно, так и есть. Дверь манила меня, но в то же время я была словно прикована к месту. И вовсе не страх приковал меня к дивану. Нет, во мне проснулось совсем другое чувство, мой заклятый враг любопытство. В памяти всплыл до боли знакомый голос. "Ох, Робин", улыбнулась мама, перевязывая мне садину на коленке. Я тогда залезла на дерево, чтобы заглянуть в гнездо, потому что прочитала о том, как воробьи заботятся о потомстве, и, конечно же, свалилась вниз. Любопытство и импульсивность опасное сочетание. Ты должна всегда думать, прежде чем что-то сделать. Не забывай о последствиях. Я думала, что уже давно выучила этот урок, но хоть я и говорила себе, что нужно уходить. Тихий голос демона возбуждал во мне жажду знаний. Он говорил с акцентом, резкие и чёткие гласные, глубокие согласные. Его речь напоминала смесь немецкого, арабского и греческого языков. В голове роились сотни вопросов: где и когда демон выучил английский? Почему заговорил со мной? О чём дядя пытался с ним договориться и почему демон ему не отвечал? Дальше, больше. Откуда демон явился в наш мир? Каково это быть призванным на землю? Какую жизнь он вёл раньше? Никогда не говори с демоном. Отмахнуться от предупреждений дяди было легко, но слова родителей значили для меня очень много. «Держись подальше от магии». Однако любопытство так и жгло меня. «Ну что в этом может быть плохого?» «Демон?» — осторожно позвала я. «Тишина. Ты слышишь?» Снова молчание. «Эй, демон!» «Не звука». Разочарована я встала с дивана, Кажется, Димон получил ответ на свой вопрос и больше не желает разговаривать. Что ж, если так, я сама найду ответы. Наклонившись, я выудила из-под журнального столика справочник призывателя и открыла его на третьей главе: Ритуалы вызова демонов. Описание ритуалов было кратким, а мне нужны были ответы. Заинтригованная книга не меньше, чем голосом демона, я стала перелистывать страницы. Глава 12. Переговоры и психология демонов. Я начала читать. Глубоко безнравственные и злые. Это определение, как нельзя более точно характеризует психологию демонов, поэтому каждый призыватель должен всегда помнить эти слова. Демонам чужды принципы морали и чести, но они могут имитировать их, чтобы манипулировать своим хозяином. Помните, главная цель демонов ваша смерть. Споры среди призывателей шли веками, но до сих пор не доказано, что демоны не способны лгать. Безопаснее предположить, что демон всегда врёт или ловко избегает прямой лжи. Не думайте, что демон не может вас обмануть. Всегда предполагайте, что демон хитрее. Он более искусный манипулятор, чем вы. разговаривайте с демонами кратко и агрессивно. ОМП рекомендует придерживаться именно такой тактики. В следующих главах мы более подробно остановимся на технике переговоров. Я не стала переворачивать страницу, снова и снова перечитывая слова: "Глубоко безнравственные и злые. Цель демонов ваша смерть. Демон хитрее вас и является более искусным манипулятором. До сих пор не доказано, что демоны не способны лгать", прочитала я вслух. Интересно, почему демон, у которого нет морали, должен говорить правду. Я перевернула страницу, там было примерно то же самое. Кровожадные и злые демоны обожают жестокость и смерть, демоны умны и расчётливы, и всё это следует учитывать при переговорах с ними. Я нахмурилась. Надо было читать сначала, а не с середины. Я до сих пор не понимала, зачем призывателям так нужны эти переговоры с демонами. Главное в переговорах с демонами концепция справедливого обмена. Демон скорее согласится заключить с вами контракт, если вы будете угрожать его жизни. Использование угрозы изгнания основной подход к переговорам. Что же это за справедливый обмен? Сдайся или умри. Это подло, прошептала я, поправив очки. Я хотела вернуться к чтению, но мой взгляд снова и снова возвращался к куполу. Теперь я должна была быть в ужасе от демонов, но чувствовала лишь странное беспокойство, возможно, потому что создание пряталось в темноте и не могло навредить мне. Стоило ли бояться бесплотного гувоса? Он же не был ужасным. И это моё вечное любопытство. Очередное птичье гнездо высоко на дереве. Я закрыла книгу, спрятала её под столик, взяла тарелку с печеньем и подошла к кругу. Остановилась в двух шагах от него. Сердце колотилось, как тогда на дереве, когда я поняла, что ветки стали слишком тонкими. Я выставила вперёд тарелку. Это печенье с двойным шоколадом, очень вкусное. Я дам тебе его, если ответишь на мой вопрос. Демон молчал. Я ведь ответила на твой, с упрёком сказала я. Снова тишина, затем тихий хриплый смех. Э, вопрос? Хайнун. И о чём же ты хочешь спросить? Меня накрыла волна сомнений. Это, конечно, была плохая идея, но я все равно спросила, могут ли демоны лгать? «Чшшш», uh — -huh. ответил он с презрением. «Жультис, вопрос. Задай другой вопрос». «Что значит «жультис»? Что значит это слово?» «Глупый, глупый вопрос». Я нахмурилась и спросила иначе. Если правда, что демоны не лгут, то почему? Последовала долгая пауза, но теперь молчание было другим. По коже поползли мурашки. Инстинкт предупреждал о том, что ко мне прикован взгляд хищника. Скажи мне правду и ложь. Хайнон. Что? переспросила я. Демон молча ждал. Прищурившись, я придумывала безопасные фразы. Я переехала сюда 6 дней назад. Я скучаю по занятиям в колледже. Мой любимый предмет биология. Я люблю печь сладости и угощать родных. Переехала сюда? Демон говорил с приятным акцентом. Правда? Скучаешь по колледжу? Это слово далось ему с трудом, видимо, потому что было незнакомым. тоже правда. Биология ложь. Мои глаза расширились. Твои родные. Он произнёс это слово, растягивая звуки, словно пробуя на вкус. Ложь. Нет, это правда. Ложь, с уверенностью повторил демон. Ты ошибаешься. Я люблю печь сладости для моей семьи. Ажос. Ты что, назвал меня глупой? Я сжала зубы, но затем успокоилась. Ты так и не ответил на мой вопрос. И а, ответил. Нет, не ответил. Я гневно уставилась в круг. Ладно, как хочешь. Если это твой способ отвечать на вопросы, больше не буду спрашивать. Я подошла ближе к кругу, опустилась на колени и положила рядом с серебряной линией салфетку с печеньем, стараясь держаться подальше от линии. Я аккуратно передвинула уголок салфетки за линию и отдёрнула руку. В этот раз я подошла совсем близко. Послышался тихий шелест, печенье исчезло во тьме. Меня пронзили ледяные лезвия страха. Демон больше не был просто голосом, он стал живым существом. созданием из плоти и крови, которая только что втянула печенье в свою тюрьму. Мой взгляд скользнул по тёмному куполу. Вдруг вспышка красного света прорезала тьму, языки пламени взвились вверх. Я вздрогнула так сильно, что не удержалась на ногах и шлёпнулась на пол. На мгновение огонь осветил силуэт в круге: линию плеч, острый подбородок, высокие скулы. Глаза, вспыхнувшие алым в отблесках пламени. Огонь погас так же быстро, как и появился. Купол снова стал черным и скрыл демона внутри. Внутри круга я увидела что-то серое. Пепел. Хлопья пепла. Демон сжег салфетку. Я отползла подальше и с трудом встала. ноги дрожали. Не говоря ни слова и не оборачиваясь, я выскочила из библиотеки, захлопнула за собой дверь и поклялась никогда сюда не возвращаться. Час спустя я лежала в кровати и пыталась заснуть, но всё ещё видела перед собой силуэт демона и его глаза, горящие как раскалённые угли, как магма, извергающаяся из сердца вулкана. И вдруг я поняла две вещи. Во-первых, Демон ответил на мой вопрос, пусть и не прямо. Я спросила, почему демоны не лгут, и он показал мне причину: распознал ложь среди правдивых ответов. Если демоны умеют это, им не зачем лгать. Во-вторых, демон оказался прав насчёт моей последней правды. Я любила что-то печь и угощать родных. Раньше это было правдой, но мои родные умерли. Сейчас это стало и утешением, и пыткой. удовольствие было пропитано горечью, даже это он смог узнать. Я ещё долго дрожала под одеялом, прежде чем наконец уснула.